Пургазово-Рось. Инязор Пургаз очень гордился своей землей, своим народом, своим родом. Мы совершенно не были против. Здесь текла нормальная обычная жизнь. Монголы не добрались в эти глухие леса, многотысячному войску не пройти по нешироким рекам, а если и пройти, то с них не свернуть. Макшанам под предводительством Пуреша Живущим на торговом пути досталось куда сильнее. Вот они, преимущество лесной жизни. Пришел враг, ушли в соседний лес и хрен сыщет. А что дома спалит, так новые поставить можно, вон леса сколько. И любого врага на подходе ищащие стрелами побить достаточно просто. Особенно если места знать, где залечь и засесть. Любая маломальски приметная дорога то и дело завалена поперек явно не от непогоды упавшими лисинами. Увидев такую впервые, а рядом тропинку, уводящую влево, но явно же обход, я чуть не свернула туда. Вятич удержал, тихонько покачал головой и показал направо, но справа сплошные кусты, где там объезд. Дальше был цирк. Потому что пургас повернул именно направо, а перед тем два спешившихся ратника шустренько подхватили куст вместе с большущим кумом земли и отставили в сторону. Потом проделали операцию по извлечению из земли со вторым кустом. В результате проезд оказался вполне приличным. После того, как все прошли, кусты вернули, все разровняли и даже пригладили. Я осторожно поинтересовалась у князя. А слева волчья яма. Хотелось ехидно поинтересоваться, что было бы, не останови меня, Вятеч, но Пургас ответил без вопроса. Вятич хитрый, загодя подвох чует. Ты его слушай, он волчью яму не заведет. Сотник делал вид, что оглох и очень занят упряжью своей кобылы. Ну да, мы же скромные». Лес вокруг вековой, местами обомшелый, красотища неописуемая. Даже я, уже отвыкшая вообще чему-то удивляться, дивилась. И Вятич дивился, это я видела, хотя он и старался скрыть. Селение, интересно, как они называются, открылась на широкой поляне вдруг» просто шагнули в проход через заросли и оказались перед высоким тыном из заостренных толстенных лисин. Лесины глубоко вкопаны в землю, плотным рядом одна к другой. Если бы не заостренные концы наверху, могло показаться, что сам лес сплотился, чтобы заступить дорогу к домам. Чуть позже я поняла, что и вкопаны-то они хитро. Ряда два. Внешние, метра на два отставшие от внутреннего с наклоном наружу. Умно. Даже если враг сумеет перебраться через эти громадные колья, то просто попадет под стрелы защитников, а бьет лесной народ не хуже степного, метко и быстро. Тяжеленные ворота открывались наружу и были тоже чуть наклонены внутрь. И снова хитрость. Ведь такие, если и откроешь, на весу держать нужно. Вот и получилось, что защищенную только деревом крепость взять трудно, почти невозможно. Осадные машины через бурелом и волчьи ямы не протащишь. А без них весь защищена от любых нападений, разве что спалить. Но если делать это в сухую погоду, то можно и самим не успеть убежать, а в мокрую не загориться. Я мысленно усмехнулась. Весь защищена не деревом, а человеческим разумом. Молодцы, эрзяне!» Появлению явлению Инязора Пургаза были явно рады, даже при том, что он привел с собой чужаков. Сразу чувствовалось, что Пургаз популярен, к нему без подобострастия, но очень почтительно подходили даже старики, произносили какие-то слова уважительные, благожелательные. Еще на привале я тихонько поинтересовалась у Вятича, что означает «Инязор». Тот пожал плечами. «Я не Эрзя, Настя. Сейчас спросим». Ответил человек, которого мы приняли за колдуна. «Инязор, как у вас князь. Как раньше на Руси был князь. Когда-то и у вас выбирали. Князь – это лучший, самый сильный и опытный. Хотя инязором может стать и молодой». «Вот ты и Нязур для своих воинов. Они тебя выбрали, признали и уважают. А волхвы у вас есть? Вы волхв? Нет. У нас нет людей, которые только приносят жертвы богам или разговаривают с ними. С богами могут говорить все. Не обязательно на капище, можно на могилах предков. Предки услышат и передадут». А того, кто следит за приношением жертв, выбирает из лучших. Иногда всего на год, иногда надолго. А как передаются знания от одного поколения к другому? Он явно не понял, пришлось переиначить вопрос. А как то, что люди знают, сохраняется от предков к потомкам? От матери к дочери, от отца к сыну, от одного и незора к другому. Мало того, в Весе явно был какой-то праздник, как оказалось, Лемдима. Давали именно ворожденному мальчику, нечто вроде Кристин. Уже все было готово к принесению жертв духам, покровителям дома и умершим предкам. Мы вовремя. Правда, присутствие чужаков чуть смутило жителей Весе, но отнеслись вежливо. Все же мы явились вместе с их инязором. Мы тихонько стояли в стороне, пока приносили жертвы, самой страшной из которых, как я поняла, был петух. Из нас таковых делать никто не собирался. Когда какая-то женщина, судя по всему, повитуха, подала большой пирог Пургазу, а второй взяла себе и подняла над головой младенца, я услышала, как Инязур что-то ей тихо сказал. «Кажется, там было имя Вятич». «Так и есть». Женщина, ударяя свой каравай а тот, что держал Пургас, громко произнесла фразу, окончавшуюся именем Вятич. Вокруг ахнули, а Пургас, строго оглядев окружающих, что-то пояснил. Все как по команде повернулись к сотнику. Сзади послышался чуть насмешливый голос нашего знакомого. Ребенку дали имя Вятич, а Пургас объяснил, что это хорошее имя, потому что принадлежит хорошему человеку. «Ну вот, Вятич, у тебя в Эрзянской деревне крестник». Я была настроена на веселый лад, а вот сотник на серьезный. Он полез за пазуху, вынул оттуда какой-то оберег, снял через голову, пошептал над ним, держа в ладонях. Все это в полной тишине, потому что Эрзя стояли, кое-кто даже рты раскрыв, и протянул пургазу. Инязор понял все без слов, он принял оберег и надел его на шею малышу, и без объяснений было ясно, кто отец ребенка. Один из молодых мужчин столь напряженно следил за всем происходящим, что перепутать невозможно. Пургас повернулся к нему, что-то объяснил. Папаша кивнул и поклонился Вятичу. Тот прижал руку к груди и склонился чуть ли не лицом в колени. Теперь уже сородичи новорожденного зашумели явно облегченно и даже радостно. Нас приняли за своих». Вятич, ты отдал свой оберег, свой нельзя отдать Настя. Я отдал один из наговоренных. Я чуть подумала и снова полезла с расспросами. Но я же отдала ее в патио Чем все закончилось, помнишь, и для него, и для тебя. А если бы не отдала, он не погиб бы. Все равно погиб только гораздо раньше. Ты все правильно сделала только ходишь теперь со шрамом. Тебе мешает мой шрам? Мне? Лично мне даже нравится. Если по нему осторожно провести пальцами. Вятич не делал того, о чем говорил, только смотрел, но у меня было такое ощущение, что его пальцы действительно касаются шрама, и все существо просто захлестнула теплая волна. «То ты отвечаешь не как ежик колючка а как милая барышня». «Я?» Вятич только глянул чуть насмешливо и отправился разговаривать с Пургазом, а я осталась переваривать очередную загадку сотника. Он словно видел меня насквозь, знал каждое движение моей души, знал лучше Андрея, с которым я спала два года, лучше князя Романа, для которого я, наверное, была одной из... Вятич умел приласкать, не прикасаясь, одним взглядом, полунамеком, тихим ласковым смехом. И я таяла, как мороженое на горячей печке, растекалась пломбиром по тарелке. «Хочешь, слизывай меня, хочешь, стряхивай. Кто же ты, сотник Вятич?» С удивлением поймала себя на том, что не хочу разгадывать, пусть остается тайной так даже интереснее, это как подарок под новогодней елкой в детстве. Точно знаешь, что положил не Дед Мороз, а кто-то из родных, но веришь, что там именно то, что ты тайно желала. А нахождение рядом с Вятичем – это словно последний миг перед тем, как обертка подарка разорвется, и чуть страшновато и захватывающе одновременно». Весь Весе мы застряли на пару недель. Мужчин своих я просто не видела. Им нашлось дело. Валили лес для нового дома. Меня сначала взяли под опеку женщины, но толка было мало. Они не знали русского, я, эрзянского объяснялись только знаками. То и дело, смеясь из-за накладок. Я возилась с детьми, рассказывая им сказки или напевая песенки. Малышня меня понимала и того меньше. Но такого уж лог у нашего дорогого Александра Сергеевича, что его можно часами читать хоть в тундре, хоть в Непале, хоть в Весе, у эрзе в XIII веке. Сама мелодия стиха все равно берет за душу. «Лукоморье шло на ура и у детской, и у взрослой аудитории», Впрочем, и Евгения Нигин тоже. Через день местная малышня ходила за мной хвостами, то и дело подставляя ладошки для сороки вороны, которая кашу варила. Однажды я в очередной раз рассказывала Машу и медведей в лицах. Мелюзга с визгом бросалась прочь, когда старший медведь грубым голосом интересовался, кто сожрал его кашу. Но тут же возвращалась обратно, чтобы услышать тонкий жалобный голосок обиженного шутки. Я так увлеклась, что не заметила Вятича, стоявшего у самой двери. И только когда поднялась на дыбы в образе Михаила Ивановича, выясняя, кто смял его постель, и оказалась прямо перед лицом сотника... Вдруг увидела, как он на меня смотрит. В глазах было изумленное восхищение. От этого взгляда бросила в жар. Но я храбро взяла себя в руки, тем более малышня уже теребила за рубашку, требуя продолжения представления. И действительно продолжила. Мои моноспектакли на непонятном, но мелодичном языке имели оглушительный успех. Но у меня нашлось и другое занятие, больше соответствующее моему предназначению, как я его понимала. На второй день нашего пребывания ко мне подошел один из Эрзя. Покрутил в руках мой лук, сокрушенно покачал головой и что-то сказал. Я только развела руками, и без качания головой прекрасно понимала, что лук у меня не ах. Но Вятеч не спешил мне менять, все равно стреляю плохо». А вот Эрзя решил это сделать. Он рукой поманил меня за собой, показал, чтобы подождала и вынес другой лук. Он был чуть больше моего и форма немного иная, но в общем удобно. Дядечка тут же принялся показывать мне, как ловчее держать на луче, как натягивать тетиву, как вовремя убирать пальцы. Обучение прошло как по маслу. Через час я, уставшая, но счастливая, уже ловко отправляла стрелу точно в цель на гораздо большее расстояние, чем раньше. Всячески поблагодарив хозяина знаками, я попыталась выяснить, что должна заплатить. На мое счастье пришел один из дружинников и незора, знавший русский. Он отрицательно покачал головой. «Нет, платить не надо, это подарок». «Спасибо, но это слишком дорогой подарок». Это лук его дочери, она была хорошей охотницей и ловко била белку в глаз, но лук боевой. Бегтяж хочет, чтобы ты тоже хорошо била, ты сможешь, ты упорная и крепкая. Оплаты не нужно, ты хорошо рассказываешь детям истории. Бегтяж любит тех, кто любит детей. Пришлось еще не один раз приложить руку к сердцу благодаря за роскошный подарок увидев у меня лук, вятич чуть присвистнул. Откуда? Подарили. И стрелять, между прочим, научили. Да ну. Ну да. Потом я задумалась, почему вятич так и не смог толком научить меня стрелять? Почему я, легко владевшая мечом, уже накачавшая силу в руках, становилась абсолютно бестолковой, когда дело касалось лука? И вдруг поняла, все, как когда-то в Козельске с Лужкой, когда я переучивала ее читать. Сестрица буквы знала, но произносила их название вместо звуков. Когда это разъяснилось, ложка моментально стала читать, как все нормальные люди. Так и я. Вятеч научил меня правильно держать на луче, тетиву и стрелу, но когда он вставал за спиной и, обняв за плечи, начинал вместе со мной натягивать тетиву, Мое дыхание напрочь сбивалось, и руки слабели. Его, кстати, тоже. Нормально натянуть тетиву не получалось. Прицелиться тоже, и я просто бросала это занятие. А здесь мне показывал мужик, у которого дыхалка вовсе не сбилась, и я все сделала верно. Отправив стрелу, если не в десятку, то уж восьмерку точно». Уже наступила настоящая золотая осень, лес стоял роскошный, то кроваво-красный, то золотисто-желтый, то темно-зеленый и за елей, то просто зеленый со стволами янтарно-коричневых стволов с осен. Красотища! Мужчины быстро ставили новый дом для одного из жителей в взамен недавно сгоревшего. Когда умелых рук много, все получается быстро и ловко. После новоселья мы уехали в следующую весь. Она тоже была глубоко в лесу. У Эрзя есть города. Как у русских с большими домами? Нет, нам не нужно. Если построить такой город, люди не будут из домов видеть лес».